Издательство Бамбора Океан книг. Сон Хигу. Мой богатый одноклассник. В этот самый момент я посвящаю эту книгу вам. Тем, кто имеет смелость измениться и обрести безграничную свободу. Глава первая тот, кто покупает vip билеты «Пап, у меня уже ноги болят. Пожалуй, надо было взять с собой походный стул. Что ж, давай немного посидим тут». Йон Чхоль впервые за долгое время привел своего сына Йон в парк аттракционов. Он развернул брошюру в руках и положил ее на асфальт, усаживая сына. Йон проследил взглядом за людьми, которые прошли на аттракционы вне очереди. «Папа, а почему они не стоят в очереди?» — спросил он. «Они хвастаются тем, сколько у них денег», — со вздохом ответил Янчхоль. «А нам можно так пройти? Мы ведь уже так долго ждем. «Люди, которые не стоят в очереди — нетерпеливые люди». «Но мы же в очереди. Почему тогда они могут просто так войти?» «Есть билеты, которые позволяют проходить без очереди» но люди, которые их покупают, лишь зря тратят деньги. Аттракцион все равно один и тот же, просто ты можешь подойти к нему или раньше, или попозже. С ожиданием тоже связаны особые воспоминания, сынок. Мой папа, когда был моложе, ждал со мной по два часа. Йон Хён не понимающий, опустил глаза, оглядевшись по сторонам, Ён Чхоль поймал чей-то взгляд. Лицо показалось ему знакомым. Удивленный таким совпадением. Йон чхоль постарался воскресить имя старого приятеля в памяти. А, Кван Су, неужели это ты? Йон чхоль, не могу поверить! Сколько лет, сколько зим! Сколько времени прошло с нашего выпуска? 20 лет? Точно, ровно 20 лет! А ты совсем не изменился? Кван Су и Йон Чхоль обменялись рукопожатиями. Твой сын? Кван Хион, а это твой? Да. «Зовут Йон Хён». Ён Чхоль и Квансу познакомили своих сыновей, которые явно чувствовали себя немного неловко. Тем временем очередь, в которой стоял Йон немного продвинулась вперед. Йончхоль, раз уж мы так встретились, может, пообедаем вместе?» «Конечно, сейчас мы прокатимся на аттракционе и можем перекусить». Квансу взглянул на табличку с надписью «Ваша очередь подойдет через час». Думаю, мы успеем прокатиться на этом, и еще на одном. Давай встретимся через час перед кафетерием. Квансу и его сын Кванхён обошли очередь и направились сразу к горкам. Они задержались возле контроллера буквально на 20 секунд, а через 2 минуты уже покинули аттракцион. Ёнхён и Ёнчхоль же ждали своей очереди целый час. Когда они наконец прокатились, уже подошло время встречи с Квансу. Мимо них проходил красочный парад. Танцоры в пёстрых нарядах и с улыбками на лицах привлекали внимание Ён чхоля Мужчина заворожённо наблюдал за происходящим, не обращая внимания на время. «Папа, уже почти время, пойдем! йон Йон-Хён потянул отца за руку. Все в порядке, мы можем немного опоздать. Мы с ним хорошие друзья. У меня болят ноги, и я хочу кушать, и ты всегда говоришь...» что мы должны сдерживать свои обещания». «Хорошо, сейчас пойдем. Подожди еще минутку». Йон Чхоль и Йон Хён пришли на встречу с пятнадцатиминутным опозданием. Кван Су, который уже занял место в кафетерии, помахал им рукой. Йон Хён подбежал поздороваться первым. «Привет, я Йон Хён, помнишь?» «Привет, конечно, а я Кван Хён». Преодолевая неловкость, Йон Хён дружелюбно спросил. «На чем ты успел покататься?» «Я катался на крутящейся революции, приключениях Синдбада, Атлантиде, сплаве по реке и на викингах». «Ух ты, сколько аттракционов! Так здорово!» «А ты?» «Я успел только на одном, и то мы прождали больше часа». «Странно, мы вообще не стояли в очереди. Но, может быть, те, на которых я катался, были не так популярны?» В их разговор вмешался Квансу. «Это потому, что мы с Кван Хёном пришли чуть раньше, а еще у нас билеты, которые позволяют обходить очереди». «А мой папа сказал, что люди, которые покупают такие билеты, нетерпеливые транжиры». Смутившись, что Йон Хён так не вовремя вспомнил их разговор, Ён Чхоль поспешил сменить тему. Хм. ребята, раз уж мы в Лото ворлд может, поедим ток-поки?» Лот Ворлд, парк развлечений в районе Синчондон, дон Сеул, Южная Корея. Токпоки, одно из самых популярных традиционных блюд в Южной Корее. «Да, мы за!» Вскоре им принесли заказ. Дети в восторге уплетали еду, болтая между собой. Квансу посмотрел на Йонг с искренней радостью в глазах. «В школе мы постоянно общались, но после выпуска потеряли связь. Я скучал по тебе. Университет, армия, любовь, свадьба, работа. Каждый был занят своими делами. Мы взрослеем. Да, не могу поверить, что нам уже за сорок. Как же летит время. Согласен. Как поживаешь? На самом деле, Йончхолю до ужаса хотелось узнать, откуда у Квансу деньги на покупку VIP-билетов. Когда они учились в старших классах, магазин родителей Квансу был чуть ли не его вторым домом, поэтому Йон Чхоль точно знал, как обстоят дела в его семье. Тот не был рожден с золотой ложкой во рту. Да и сейчас он был одет как мужчина, который работает в каком-нибудь посредственном агентстве недвижимости по соседству. Квансу проглотил свои токпоки, прежде чем ответить. Раньше я работал в небольшом архитектурном бюро в провинции, но потом ушел оттуда. Квансу никогда не горел желанием к учебе и поступил в местный университет. Йон Чхоль же, изучавший бизнес в лучшем университете Сеула, не говорил об этом вслух, но втайне относился к провинциальным университетам свысока. Возможно, именно поэтому они и не смогли поддерживать тесные отношения. Квансу тем временем продолжил. Там я, кстати, встретил свою нынешнюю жену. А что насчет тебя? Мое место работы находится на Кванхвамуне. Кванхвамун, общественная площадь в Седжонно, Чонногу, Сеул, Южная Корея. Ты всегда хорошо учился и добился успеха. Должно быть, работаешь в крупной компании. Ну, что-то типа того. Круто. Когда же и я смогу пройтись по площади Кванхвамун в костюме с карточкой сотрудника на шее и чашкой кофе в руке?» Квансун легко рассмеялся над своим же замечанием, что немного смутило Йон «Поначалу я тоже думал, что это круто. Но через некоторое время все стало пресным, ничего особенного. Как только дети закончили есть, они выскочили из-за стола и отправились играть». Ёнчхол и Квансу тоже закончили трапезу, почувствовав, что наелись. Они некоторое время наблюдали за игрой детей, пока Квансу не предложил: "Может быть, нам отправить их покататься? Меня укачало после нескольких поездок." "Эй, hey, я, пожалуй, отдам тебе свой билет, Ёнхён." <м titled> а, -а, -а, "А правда?" Квансу протянул Ёнхёну VIP-билет и с улыбкой взъерошил мальчику волосы. Повеселитесь, а мы тут пока попьем кофе. Квансу заплатил за обед, а Ёнчхоль за кофе. Ёнчхоль украдкой рассматривал старого друга: загорелое лицо, крупные руки, покрытые шрамами и много седых волос для его возраста. Несмотря на то, что из-за своей внешности Квансу выглядел как минимум на пять лет старше, в его поведении была какая-то несвойственная ровесникам легкость. Он казался более взрослым и спокойным. Но Ёнчхоль все еще не понимал, зачем он купил два премиум-билета, каждый из которых стоит почти 90 тысяч вон. Один пропуск в парк стоил 30 тысяч вон. Плюс стандартные билеты на аттракционы с 50 скидкой стоили 30 тысяч вон на человека, а VIP-билеты стоили по 90 тысяч вон то есть 180 тысяч вон на двоих. Так, общая сумма посещения парка с привилегиями складывалась в 240 тысяч вон. Когда йон -Чхоль завершил свои подсчеты, он задумался. Возможно, они жили в провинции и не имели возможности часто приезжать сюда. Поэтому сейчас пытались извлечь из поездки максимум пользы? Ёнчхоль вернулся к их разговору и спросил. Если ты ушел из компании, в которой работал, значит, сейчас у тебя свой бизнес? Бизнес. Да, наверное, можно сказать и так. Каким бы маленьким он ни был, если ты владелец, значит, бизнесмен. И как идут дела? Весело, но трудно. Мне приходится решать больше задач, чем когда я работал на кого-то. Но это мое дело, поэтому я стараюсь подходить к нему с душой. К тому же я многому учусь в процессе. Понятно. А где сейчас живешь? Там. Он указал куда-то вдаль, подняв руку вверх. Видимо, все же из провинции. Может, они живут где-то около линии перемирия. Наверное, за еду стоило заплатить мне. Хотел бы я, чтобы он спросил, где я живу. Я живу в районе Бундан, почти что в раю. Бундан один из самых богатых и развитых районов Южной Кореи. «Можно сказать, именно я действительно живу наверху», — думал Йон Чхоль. Разница между Йон Чхолем, который носил ремень Феррагамма и одежду для гольфа Тайтл Ист, и квансу в желтых кроссовках Найки, мешковатой рубашке неизвестного бренда и хлопчатобумажных брюках, была ощутима. Йон Чхолю стало его жаль. Его самого с младших классов школы учителя хвалили за учёбу, а мать помогла устроиться в хороший университет. Квансу же, напротив, читал много художественной литературы и журналов, что, очевидно, не помогло ему сдать экзамены. Его родители владели антикварным магазином, который так и назывался «Антиквариат». Для Ён Чхоля это выглядело так, будто они собирают и продают хлам, который может случайно кому-то пригодиться. А каждые выходные работал на стоянке магазина, чинил и ремонтировал антиквариат. Он проводил дни за работой, не имеющие ничего общего с учебой, когда по-хорошему должен был ходить на занятия и заниматься с репетиторами. В итоге он поступил в местный университет. После того, как дети закончили кататься на аттракционах, они вернулись к совместным играм и начали носиться друг за другом. Видимо, пора было отправляться домой. «Кван Хён, пойдем, я подарю тебе футболку!» Ён Чхоль хотел похвастаться перед Квансу. Поэтому он решил отдать им футболки бейсбольной команды компании, которые несколько месяцев валялись без дела на заднем сиденье его машины. Тем более, это было отличным поводом продемонстрировать Mercedes-Benz и класса, которые он купил в начале года. Когда они вышли на парковку, Йончхоль нажал на кнопку брелка. Со звуком сигнализации мигнули фары Мерседес стандартного ярко-белого семейного седана. Колеса, на которых были шины Michelin, а не Нексон, сверкали как начищенная сковорода, которой еще не пользовались. Йон Чхоль открыл заднюю дверь. На сиденье лежали пакеты с хлебом, а рядом с ними новые еще в упаковке футболки. Он достал их. «Это для Квансу, а это тебе, Кван Хён. Спасибо, я обязательно буду носить ее». «Я очень рад, Кван Хён. Если ты захочешь еще одну, скажи мне. Я принесу». Квансу, вы на чем до дома?» «Мы без машины». А может, у них вообще нет машины? Или есть, но она настолько старая, что ее стыдно показывать кому-то?» Подумал Йон Чхоль. «Что ж, Кван Су, было очень приятно повидаться. Кто бы мог подумать, что мы вот так столкнемся. «Я очень рад встрече, Йон Хион. Надеюсь, мы будем поддерживать связь. Заходи к нам как-нибудь. Я угощу тебя чем-нибудь вкусненьким». Попрощавшись, Йон Чхоль с сыном сели в машину. Он нажал на кнопку зажигания. Мотор зарычал. Йон Чхолю показалось, что сегодня машина завелась даже более плавно, чем обычно.